Глава вторая. Ипостась. Графиория — страна диковина. Для графов, местных жителей, графиория была великим королевством с культурой совершенно необыкновенной. Для иностранцев — страной скрытной и диковатой, время от времени волнующей заграничные умы. Для Ирвелин — родным домом, с которым в прошлом ей пришлось расстаться, скоропостижно и не по своей воле. При встрече с коренным графом неподготовленный иностранец падал в обморок или щипал себя за руки, проверяя, не спит ли он часом. А дело здесь обстояло в том, что в этом королевстве правил не только король, потомок того самого великого Ола, но и сила, исходящая от белого аурума, драгоценного артефакта, который великий Ол отыскал в недрах Графиорской земли далеких пять сотен лет назад. На протяжении долгого времени графы бережно хранили свою тайну, закрыв границы, и не допуская на территорию королевства ни одной иностранной души. Графиория жила обособленно, не вступала в международные конфликты, не создавала союзов и не участвовала в переговорах. На карте — темное пятно, закутанное в горы. В то смутное время иностранцев мало занимала эта тихая страна. В большом мире ходили слухи, что Графиория кишела плебеями, чей разум прекрасно обходился без знаний о чудесах цивилизации. Можно представить, каково было всеобщее удивление, когда большой мир узнал, что их подозрения были весьма и весьма далеки от истины. Почти век миновал с тех пор, как гордые графы раскрыли остальному миру свою потайную суть. Произошло это во времена правления короля Филиуса II, прапраправнука великого Ола. То был смелый человек, инакомыслящий предводитель, способный ломать старые устои и идти наперекор своему народу ради процветания королевства. Его нарекали предателем, распутником, даже шпионом, и на протяжении долгих семи лет его положение было хрупким, как мартовский лед. Доверял Филиус II лишь крохотной горстке последователей, которые разделяли его убеждения. Они верили в его цель — открыть границы графиории и, несмотря на все различия, быть в дружбе с другими странами. То было время междоусобиц. Дело могло обернуться и народным восстанием, если бы не упорство и ораторский талант Филиуса II. Благодаря врожденному дару убеждения, который король оттачивал в течение всей своей долгой жизни, ему таки удалось обуздать готовых взбунтоваться графов. Одним погожим летним днем он вышел на окруженный балюстрадой балкон Мартовского дворца и выступил перед переполненной графами площадью. Речь его была длиною с дюжину часов. Все это время Филиус говорил и говорил, превозмогая страшный гул и улюлюканье. С площади его закидывали гнилыми персиками, но король не сходил со своего пьедестала и делал паузы лишь на краткие глотки воды. Речь его была спокойной и вымеренной, голоса он не повышал, а сам держался уверенно, при том, что подбородка он не поднимал, а напротив опускал его вниз, на суд своего упрямого народа. Ближе к концу манифеста буйный свист на площади начал стихать. Улюлюкать графы попросту устали, и вместо этого принялись действительно слушать. В тот день было сказано много правильных слов о важности дружбы и ценности различий, о пользе путешествий и необходимости обмена опытом. И графы были усмирены. Ночью того же числа король Филиус II праздновал победу. Его манифест вошел в историю как самый продолжительный и храбрый, Афилиуса II провозгласили великим оратором, выставляя его на пьедестал великих, где он по сей день стоит бок о бок со своим знаменитым прапрапрадедом. С тех пор закон о строжайшей обособленности был упразднен, и графиория открыла свои границы. Графы начали путешествовать в другие страны, а иностранцы — посещать графиорию. Тайна графиории больше не была тайной. Тот самый белый аурум, что правил королевством вместе с королем, имел необычайное свойство. Узнав о нем, мировое сообщество в Миг нарекло «Белый аурум» «восьмым чудом света». Графиория стала принимать заграничных гостей, жаждущих испытать те дары, которые артефакт распространял. «Белый аурум» разделял всех людей, находившихся на территории королевства, на восемь ипостасей. Восемь категорий, восемь призваний, восемь сущностей. У этого есть много названий, и все они по-своему верны. Левитанты, эфемеры, иллюзионисты, кукловоды, отражатели, штурвалы, телепаты и материализаторы. Каждая из апостасий давала своему носителю уникальный дар — невидимая щепотка волшебства, просыпанная над человеком, как только тот вступал на земли королевства. Восторг и благоговение испытывал неискушенный носитель, который ни с того ни с сего мог подняться в воздух без какой-либо посторонней помощи а он всего-навсего приобрел навык левитанта — летать. Но стоит помнить, что скрытый дух, закупоренный в белом ауруме, не поддается чужим желаниям и уговорам. Он сам решает, какой именно дар приобретает человек. История помнит немало творческих людей, которые мечтали стать иллюзионистами, а по прибытии в королевство возымели дар эфемера. Перезагрузки не будет. Таково окончательное слово белого камня. Иностранцам нравилось приезжать в графиорию и испытывать на практике ее щедрые дары. Однако приключению не дано длиться вечно, и как только человек покидал земли королевства, его покидал и приобретенный дар. Даже прирожденный граф, переступая границу, терял свою ипостась. Таков нерушимый закон белого камня. Его дар распространялся вокруг него строго на диаметр, равный протяженности графиории от восточной горной цепи до западных сосновых лесов хитрая математика, позволяющая графам чувствовать себя особенными. Ирвелин Баулин была отражателем. Дар отражателя — создавать стены, твердые и крепкие, но при этом совершенно невидимые, такие, что ни один человеческий глаз не может за них зацепиться. Ирвелин сильно скучала по своему навыку. В детстве она называла свои стены щитами, ее оберегами от назойливости окружающего мира. И теперь, вернувшись в граффиорию, чтобы добраться до самой высокой полки платинового шкафа, она создавала невидимую ступеньку, поднималась на нее и хватала добычу. А после ступенька исчезала, с гордостью выполнив свое предназначение. На следующее утро после возвращения Ирвелин снова вышла на Робеспьеровскую. Она постаралась выскочить из дома как можно раньше, чтобы избежать компании того настырного графа, Августа. И у нее получилось... Парадная томилась в утреннем безмолвии без лишних свидетелей. Подставляя лицо осеннему солнцу, Ирвелин Баулин неспешно вышагивала по петляющим улицам. В ее голове играла музыка. Пальцы в аккомпанемент сознанию прытко отбивали ритм на юбке три четверти, а большие глаза смотрели вокруг с нескрываемым удовольствием. Кажется, столица Графеории не желала идти в ногу со временем и осознанно застыла в Средневековье. Низкие каменные дома выстроились в шеренгу, заслоняя собой дворы и площадки. В бескрайнее небо глядели треугольные крыши, покрытые чешуйками дракона, гордостью столичных материализаторов или попросту зеленой черепицей. Каждый гость королевства мог оценить здесь обилие скверов и садов, блестящие воды реки Фессы, каменные фасады и круглые слуховые окошки. Тех 13 лет, что Ирвелин отсутствовала, будто и не было — Графиория встречала ее в своем прежнем обличии, а воздух, как и прежде, был пропитан явными странностями. Многие из встречающихся на пути левитантов не шли, а парили в полуметре от земли. Некоторые из них даже пренебрегли уличной обувью, брыкая ступнями в носках. Прохладный осенний ветерок левитантов ничуть не смущал. Временами по улицам проскальзывала вертикальная тень, огибая на своем пути спокойно шагающих графов. «Даже в таком ненормальном месте, как Графеория, привидений не существует». «Вы не граф, если не произносили эту фразу хотя бы дважды». Тенями были эфемеры, которые, всего вероятнее, куда-то сильно опаздывали и включили свой навык скорости на полную мощь. Несмотря на откровенные чудеса, которые происходили в дневное время и у всех на виду, мало кто из прохожих обращал внимание на летающих людей». За всю прогулку Ирвелин заметила лишь одну пожилую пару, которая прижалась к киоску с сувенирами и с глазами, переполненными вежливым ужасом, наблюдала за будничной жизнью графов. Продавец в киоске благодушно умилялся им, натирая маслом сувениры в виде белого аурума. Дошагав до улицы доблести, Ирвелин свернула налево. Вдалеке замелькали башни Мартовского дворца, и она в предвкушении ускорила шаг. На ближайшем перекрестке Ирвелин заприметила угловатый дом цвета спелой сливы. Пропустив спешащего велосипедиста, она подошла ближе и подняла взгляд на железную вывеску, дугой закрепленную на камне. «Вилья Марципана», — гласила железо. Ирвелин посмотрела в высокие окна с мелким переплетением. Там, в глубине застарелого помещения, среди плотно расставленных столов и стульев, притаился неожиданный персонаж — одинокий черный рояль. Его величественный облик шел вразрез с обстановкой вокруг — облупленные стены, холодный пол, опущенная старая люстра. Ирвелин так восхитила сочетание несочетаемого, что ее рука уже дернула за ручку, а ноги уверенно переступали порог. Как только она оказалась внутри, то услышала строгий чопорный голос. «Остывают в печке. Принеси три корзины и мешок сахара». «Нет, лучше два мешка, да побыстрее клеим у нас новый посетитель». За стойкой стояла вытянутая по струнке смуглая женщина. Ее волосы с редкой проседью были собраны в тугой пучок, ну, точь-в-точь -точь луковица, а длинный крючковатый нос придерживал круглые очки со свисающей вниз цепочкой. «Мне кофе», — сказала Эрвелин, подойдя ближе. Женщина опустила голову и взглянула на нее поверх очков. «Доброе утро, госпожа». Ее взыскательный тон напомнил Ирвелин об одной условности — приветствии, о котором она, увы, частенько забывала. «Да, доброе утро». Некоторое время женщина молча изучала ее лицо и темные короткие волосы, словно прикидывая, достойна ли эта грубая незнакомка их дивного напитка. «Клим, один кофе!» Громче требуемого произнесла она, продолжая глядеть на Ирвелин. «Живее!» Из узкой двери за барной стойкой послышался какой-то грохот. Следом треск, а через мгновение из двери вышел парень с рыжей, как янтарь, шевелюрой. В его руках два огромных мешка, а в глазах полнейшее безразличие к происходящему. Оставив грохот без комментария, женщина молча указала подчиненному сначала на пол, потом на кофемашину, а после вернулась вниманием к гости. «Что-нибудь еще для вас?» «Только кофе», — ответила Ирвелин и, подумав, прибавила. «Благодарю». Рыжий официант выглянул из-под громадной стопки белоснежных чашек, выглянул и тут же скрылся. «С вас дверей!» — сообщила женщина. Ирвелин вынула из рюкзака монеты и положила их на стойку. Рука женщины с неожиданно идеальным маникюром подобрала монеты и закинула их в кассу. «Можете присаживаться». Этим ранним утром кофейня была почти пустой. Лишь несколько графов, изрядно зевающих, читали за столиком газеты. Ирвелин заняла ближайший к роялю столик в самом углу зала и принялась с любопытством осматривать инструмент. Его волнистую крышку, изгибы крепких ножек, золотой отлив педалей. Несмотря на благородный вид, рояль был укрыт толстым слоем пыли, из-за чего Ирвелин решила, что за него не садились уже пару столетий. «Кофе на двенадцатый столик!» Скрипучий голос женщины отвлек Ирвелин. Она повернулась на голос и весьма вовремя. В этот момент к ее столику летела испускающая пар чашка. Порхая над полом, блюдце стремительно приближалось. Рыжий официант по имени Клим стоял у стойки и мгновением руки управлял заказом. Миг, и чашка с легким бренчанием приземлилась перед ней. Шторвал, — сознанием дела заключила Ирвелин. Спокойствие, все это время царившее в зале Вилья Марципана, было нарушено спустя несколько глотков. В дверь кофейни вошла шумная компания, обсуждая что-то настолько грандиозное, что их громкие голоса, казалось, разлетались по всему полушарию. Ирвелин приняла компанию за студентов и уже начинала терять к ним интерес, как среди толпы она заметила своего соседа, того самого Августа. Такое совпадение могло статься поразительным, если бы не было таким удручающим. Повинуясь инстинкту, Ирвелин ближе подвинулась к роялю и нагнулась. Возможно, ей повезет, и он ее не заметит. Салют. Раздался знакомый голос над правым ухом. Мик Ирвелин надеялась, что Август обращался не к ней, но когда она подняла голову, то с прискорбием увидела счастливое лицо прямо над своей чашкой. Не утруждая себя манерами, Август Ческоль уже расположился за ее столиком. Ранние подъемы укрепляют дух, верно? Ирвелин нелепо вылезла из своего укрытия. Я уронила заколку. Ага, я так и понял. Его открытая улыбка доползла до его огромных ушей. «А вы, Ирвелин, знали, что наш почтенный король каждое утро просыпается в 4.30. В 5 его королевский туалет уже собран, а в четверть шестого его королевские ноги начинают прогулку по Восточному Королевскому саду. Он кормит уток на пруду и...» «В Восточном саду пруда нет», — перебила его Ирвелин. «Пруд есть только в Западном саду». Ничуть не смутившись, Август продолжал. Ирвелин снова его не слушала, пытаясь спрогнозировать, как долго ей предстоит терпеть его общество. «И он мне сказал, что, оказывается, он знает вас?» Ирвелин пробудилась, как от сна. «Кто знает меня? Король?» Август со снехождением склонив голову набок, повторил то, что сказал ровно только что. «Мой друг, Филипп Кроун Роул. И секунды не понадобилось, чтобы Ирвелин вспомнила Филиппа темноволосый мальчик, с которым когда-то она играла на задних дворах Робеспьеровской. «Он до сих пор приезжает по выходным в дом 15-дробь-2?» — спросила она, проявив, наконец, каплю интереса к беседе. «Теперь он там живет? Большая компания, в числе которой пришел август, заняла все столики у окна. Галдеть они не переставали, а потому Ирвелин успела привыкнуть к исходящему от них монотонному шуму. «Ирвелин, как вам кофе?» «Что?» «Кофе!» Август кивнул на остывающую чашку. Я убежден, что у тетушки Люсии варят лучшие кофе во всей графиории. У кого? Август снова улыбнулся, чем начал страшно раздражать ее. Хозяйку Вилья Марципана зовут тетушка Люсия. Вон та суровая дама за кассой. За кассой стояла женщина, которая брала у нее заказ. Она отсчитывала выручку и что-то говорила официанту Климу который пускал по воздуху очередь из заказов для большой компании. «Так как вам кофе?» Ирвелин проигнорировала его. Слишком уж заворожил ее синхронный танец тарелок и вилок на пути к посетителям. Август обреченно вздохнул. «Ирвелин, а вы с случаем по ипостаси не телепат?» «Нет», — тут же отрезала она. «Я отражатель». «Тоже подходит», — сказал он, с довольным видом облокотившись на спинку стула. «А я левитант». Ответив графу чем-то нечленораздельным, Ирвелин поднялась. «Неужели вы уходите? Вы кофе не допили?» «Ухожу. У меня дела». Оба знали, что никаких дел у Ирвелин в такой ранний час не было. «Сегодня четверг?» — вдруг сообщил Август. «А по четвергам мы с соседями устраиваем встречи. Кодовое название «встреч» — «Светский четверг». Это я придумал». Судя по его выжидательному взгляду, он страшно гордился своей ловкой фантазией но Ирвелин только пожала плечами. «Приглашаю вас, Ирвелин, на наш сегодняшний светский четверг». Она против воли ментнула взгляд на шумную компанию окон, и Август, проследив за ней, торопливо добавил. «Нет, нет, нас будет всего трое, в том числе и Филипп. Еще будет Мира, ее настоящее имя Мирамис, но если захотите с ней подружиться, никогда ее так не называйте. Что скажете?» Ирвелин посмотрела на этого самовлюбленного графа, на его раздражающую улыбку, на торчащие во все стороны волосы, которые неплохо было бы хоть изредка расчесывать. «Вечером я занята», — сказала она твердо. «А до скольки занята? Мы можем подождать». Но Ирвелин уже отошла. Она зигзагом обошла столики, достигла выхода и, в последний раз взглянув на черный рояль, вышла.